Глава 11. 1. Софья одетая и лежала на кровати в своей комнате в состоянии страшного, когда не испытанного такой силой смятень. Причина этого смятения был случай, происшедший в тот день в ее комнате. Около семи часов вечера Софья вернулась с работы, а не успела еще переодеться, как вдруг послышался звонок. Софья кинулась открывать дверь. Перед ней стоял, как всегда, веселый, белозубый и ясноглазый Бенедиктин. В руках у него был пакет, завернутый в бумагу, перетянутый шпагатом, и неразлучная кожаная папка с золоченой надписью на доклад. Бенедиктин быстро положил пакет и папку на круглый стол, подскочил к Софии, прищелкнув каблуками, поцеловал ей руку. Здравствуйте, здравствуйте, Софья Захар. Как ваше самочувствие, как здоровье, как движутся ваши дела. — Очень, очень рад вас видеть. Именно сегодня в день для меня до некоторой степени примечательный, — безумно говорил Бенедиктин, поглядывая на себя в зеркало, стоявшее на деревянной подставке в прихожей. — А папа вас уже ждет, — сказала Софья, опасаясь, что разговор с Бенедиктином может затянуться. — Я бегу, бегу, — спохватился Бенедиктин, взял свой пакет и папку и затропился по коридору наполовину Захара Николаевича. — Чем отец... И Берни Диккин занимались, о чем разговаривали, и Софья не знала. Она пообедала с тетей Лушей домработницей, и ушла к себе в комнату. Около девяти Софья стала одеваться, чтобы снова отправиться в архив. Вот же несколько недель каждый вечер она занималась разбором фондов переселенческого управления. Поиски Уваровского акта, о котором написал Алексей, стали для нее неотложным делом. Она не задумывалась над тем, как сложится ее отношения с Алексеем, если акт будет найден но ей казалось, что это вызовет какие-то важные перемены в судьбе Краюхина, что она, по-своему великодушию, считала сейчас самым главным. Софья складывала необходимые бумаги в портфель, когда послышался громкий оживленный разговор отца и Бенедиктина. «Пусть он уйдет», — подумала Софья, — присела на стул. Приближаясь, голоса становились все громче, и Софья поняла, что отец и Бенедиктин идут к ней. Дверь отворилась. Отец держал под руку Бенедиктина. Они у него были раскрасневшиеся, взлохмаченные, возбужденные. Баки и Захара Николаевича взъерошились, пенсне болталось на черном шнурочке. Софья поняла, что они выпили, и с неудовольствием подумала Бенедиктини. И зачем он пил с ним? Знает, что папа не в порядке печень. — Соня, ты виделась с Григорием Владимировичем? — Шум дыша спросил Захар Николаевич. — Ну, конечно, папа виделась. — А мы чуть-чуть выпили. Григорий Владимирович где-то добыл бутылочку венгерского коньяка с лимоном, с сахарком от божественного напиток. Напрасно ты пил, папа. Кроме вреда, тебе ничего не принесет. По такому поводу, Соня, я не мог отказаться. Великану говорил с трудом, стоял, пошатываясь. Чувствовал, что хмель отливает его. — Иди, папа, отдыхать настойчиво, — проговорила Софья. — Пойду, пойду, Сонюшка, — послушно согласился Захар Николаевич. Софья хотела проводить отца, но Бенедиктин вежливо отстранил ее. — Не беспокойтесь, Софья Захарна. Поддерживая профессора, Бенедиктин открыл дверь и через просторную прихожую и узкий коридор, деливший дом на две половины, повел его в кабинет. Софья стояла задача одеваться или подождать, когда уйдет Бенедиктин. Пока она думала об этом, тот стучался уже к ней в дверь. — Я вас не отрываю от работы, — учтиво осведомился Бенедиктин, войдя в комнату. Софья поняла, что он намерен задержаться. Собственно, я собиралась идти на заседание, но все равно уж опоздала, смущенно сказала Софья, приглядываясь к Бенедиктину. — Не слишком ли он пьян? — Тем лучше, Софья Захарна. — Мне сегодня необычайный день, я хочу за счастье провести вечер с вами, — усаживаясь в кресло, возбужденно говорил Бенедиктин. — Вы что же сегодня именинник? — — спросила Софья, придвигая свое кресло к столу и чувствуя, что вечер у нее пропал. — Более чем именинник? — Софья Захаровна. — Вероятно, получили какую-нибудь правительственную награду? — Нет, что вы! И, честно сказать, награда меньше меня взволновала бы. Как-никак я на фронте не раз переживала состояние. Он чуть выдвинул левое плечо. На лацкане пиджака в два ряда поблескивали разноцветные ленточки орденов и медалей. «Ну, в таком случае я теряюсь и не знаю, что вас за праздник», — засмеялась Софья. Бенедиктин посмотрел на нее взглядом полным торжества и, не спеша, осторожно развернул свою папку. «Сегодня уместно, Софья Захарна, припомнить один наш разговор. Кажется, в этой же комнате вы вселили в меня непоколебимую веру в успех». Заметив удивление и растерянность на лице Софьи, испытывая удовольствие от этого, Бенедиктин столь же загадочно продолжал: Никто не будет другой. А именно вы первые сказали мне слова дружеской поддержки. Как сейчас помню наш разговор? Я. Кто он, Бенедиктин? Чернорабочий от науки, каких сотни тысяч? Пока такие люди, как он, не жизни, спасали Отечество, многие устраивали свое благополучие и получали под шумок степени звания. Вы. Не терзайтесь, Григорий Владимирович. «Степени и звания — дело наживное. Верить, что и у вас будут и звания, и степени будет известность в научном мире?» «Неужели я говорила такие слова?» — подумала София. Бенедиктин уловил ее колебание и, пор упор глядя на нее, спросил. «Теперь вы вспомнили наш разговор?» Софья чувствовала, что Бенедиктин очень хотела, чтобы она ответила утвердительно. «По-видимому, что-то было сказано в этом духе. Мучительно старалась вспомнить Софья, но слов...» — У вас будут звания, и степень будет известна в научном мире. — Я не могла сказать, — думала она. — Видишь, что Софи напрягает память? — Бенедиктин правительственно засмеялся. — У вас поистине девичья память. — Я вам помогу. Вы это говорили весной, когда мы вместе ездили на вечеринку. Софья пожала плечами. — Возможно, и говорила, но я все-таки не помню. — Да разве вам обязательно помните? — подхватил Бенедиктин. — Важно то, что я запомнил. Ваша вера воодушевляла меня. — Вы мастер преувеличивать. Думайте как угодно, Софья Захарна. — Я говорю, то, что чувствую. Бенедиктин так пристально посмотрел, что Софья покраснела. — Ну, что все-таки у вас произошло? — спросила она, желая скорее изменить направление разговора. — Я рад, Софья Захарна, первые два экземпляра моего скромного труда оставить в этом доме. Торжественно произнес Бенедиктин, вытаскивая из раскрытой папки том ученых записок. — Первый экземпляр я вручаю по праву вам. Второй экземпляр я уже вручил Захару Николаевичу. Это же по праву, если бы вы были мобилизатором моих эмоций, то, Захар Николаевич, подобен граничику, он шлифовал мой мозг. — Да вы поэт, — вспыхнула Софья. — Поэт? Да. Поэт — это человек, влюбленный в жизнь. Я тоже влюблен. Влюблен в ваш дом, который для меня стал близким и родным. Голос Бенедиктина понизился до шепота. Софья опустила глаза, сжалась от смутных тяжелых причустий. У нее родилось такое ощущение, что будто бы Бенедиктин тащит ее в какую-то бездну. Ей захотелось от страха перед этой бездной крикнуть, но Бенедиктин вновь заговорил обычным голосом. — Вы не судите меня строго. Я сегодня счастлив, а человек в этом состоянии глупеет. Вот ваш экземпляр и привстав он поду ей раскрытый том ученых записок. Над заголовком его статьи аккуратным старательным почерком было выведено. Софье Захарни, как путеводная звезда в открытом море ведет капитана сквозь бури и шквалы к заветной цели, так ваш образ ведет меня вперед по трудной каменистой дороге к сияющим вершинам науки. Софья прочитала надпись, не могла не смеяться. Какая выскопарная шутка! — Это не шутка, Софья Захарни. В таком случае Григорий Владимировичев человек лишённый юмора. Высокопарность тогда смешна, когда она неравнозначна чувствам. Тогда это пустая оболочка, красивая ветошь. Потом, мне кажется, вы ошиблись. Вместо слов Софии Захарни здесь должны быть слова Марине Матвеевне. И тут произошло то, о чем раньше Софья постыдилась бы даже подумать. Вередиктин бросился к ней схватил ее руки, стал горячо целовать, потом он поцеловал ее в лоб и быстро удалился. С минуту Софья сидела в вот цепени. Она смотрела на дверь, в которой только что мелькнула крепкая шея и широкий стриженный затылок Виндиктина, и не верила еще, да точно ли все так произошло, не показалось ли ей? Да нет, не показалось. Кожа еще хранила ощущение от прикосновения его горячих влажных губ. Софья встала, подошла к зеркалу. Когда она взглянула на себя, то чувство острой обиды словно обожгло ее. Как он посмел! Разве давал ему повод вести себя так? Наглец! Ох, какой наглец! Обворожил папу, втерся к нему в доверие и теперь играет в любовь со мной. Обида перерастала в возмущение. Напишу ему записку. Я решительно не желаю знать вас. Идите прочь. Запомните, в наш дом вам нет путей. Но через несколько секунд Софья уже казалось, что писать записку Мендиктину бессмысленно. Позвоню Марине Матвеевне и чистосердечно, и как подруге и старшему товарищу, расскажу во всем. Пусть он попробует заниматься такими делами дальше, — принеслось у нее в мыслях. Позвоню Марине Матвеевне. Легко сказать? Да хватит ли у тебя сил начать разговор, — думала Софья минуту спустя. чувствуя, что язык ее онемеет, и да только она услышит голос Марины. Ну что же делать, что делать, спрашивала себя Софья. Отходила по то садилась в кресло, то бросалась на кровать. А если просто не замечать его, продолжала разговаривать сама с собой Софья. Попробуй-ка, не заметь его. Это не Алексей. Он будет напоминать о себе ежечасно, ежедневно. Он вымытает всю душу. Нет, она решительно не знала, что ей делать. Но почему ты о нем так нехорошо думаешь? Ведь может же у него быть к тебе настоящие чувства? Почему ты отказываешь ему в этом? Любишь же ты Алексея. Разве он отвечает тебе горячей взаимностью? Эта мысль была совершенно новой. Она невольно настраивала Софью на сочувствие Бенедиктин. Бенедиктинам. На миг ей показалась непозволительной эта резкость, с которой она думала о нем. Пусть себе увлекается. Разве ты не девушка и разве тебе неприятно признание мужчин? Понимаешь, что на это и на молодость? Стараясь успокоиться, она вновь начала размышлять обо всем происшедшем. Софья хотела совладать с своими чувствами. Но то, что они противоречили друг другу, ей это не удавалось. Она с отчаянием думала о себе как о человеке слабовольном и нервном. Она уснула уже под утро, так ничего не решив.